Секретарь, повинуясь едва заметному жесту хозяина, передал портфель одному из охранников и подошел к Геральту, терпеливо ожидающему на ступеньке. — Здравствуйте! — поздоровался секретарь через несколько секунд. — Вы ведь ведьмак? Геральт безмолвно кивнул. — Значит, мы не ошиблись. Господин Шуйский хотел бы вас нанять, если вы, разумеется, не заняты какой-либо другой работой. Геральт был не занят и прекрасно видел, что с господином Шуйского без проблем можно будет снять весьма достойный гонорар, каким бы ни было его задание. Если во время кариды откажусь, подумал Геральт вторично, словно пытался убедить себя в чём-то таком, во что сам не особо верил. "Не занят", сказал ведьмак вслух. "В таком случае приглашаю вас пройти с нами". Приёмный господина Шуйского здесь, в здании цирка. Секретарь, приглашающий, повёл рукой. Геррольд снова кивнул. Секретарь дежурно улыбнулся, забрал у телохранителя портфель и поспешил ко входу в цирк. Следом двинулись и остальные, только последний охранник задержался, пропуская вперёд Геррольда. Если вы не станете делать резких движений, сообщил он нейтрально. Я буду вам безмерно благодарен. смотрел при этом охранник на притороченное к боку ведьмака помповое ружьё. Не стану я делать движений, заверил Геральт со вздохом и быстрым шагом направился за успевший немного отдалиться процессии. Охранник тенью последовал за ним. В цирк их пропустили без малейшей проволочки. Два швейцара в умопомрачительных левреях только успевали распахивать и удерживать стеклянные двери. Пацанёнок лет 10 предупредительно раскрыл створки лифта, дождался, пока вся прибывшая арава войдёт, шмыгнул следом, взобрался на обитую замшей табуреточку и нажал на нужную кнопку. Без табуреточки до кнопки он не дотягивался. Кабинет господина Шуйского оказался под стать хозяину: изящен, но не вульгарен, роскошен в меру, но при этом удобен, как самому Шуйскому, так и гостям. Герльт вдоволь насмотрелся на нарочито удобные гостевые кресла и иных числавных воротил, дабы подостоинству оценить демократичность господина Шуйского. "Прошу вас, располагайтесь", сказал Шуйский, отдавая шляпу и трость одному из охранников. Обращался он исключительно к ведьмаку. Охранники тотчас по входу в кабинет куда-то испарились даже тот, который умастил шляпу хозяина на вешалке, а трость в специальной сетчатой урне-подставке в компании еще нескольких подобных. Секретари тоже оттянулись в сторону рабочей зоны, к столам с оргтехникой. Спортивный полуэльф по имени Лофт давно уже завалился в кресло и в данный момент шарил в баре, что примастился одесную от него. Благодарю вас, суховато произнёс Геррольд и тоже сел в кресло напротив лофта и бара. Между ведьмаком и полуэльфом располагался только стеклянный журнальный столик, опирающийся на вычерные резные ножки. Ножки были визуально неотличимы от дерева, но обострённое обоняние ведьмака услужливо подсказывало: это пластик. Эбонит или текстолит, декорированный и выкрашенный под дерево, весьма умело и с большим знанием дела. Основание ножек утопало в ворсе дорогого восточного ковра. Скажите, спросил Шуйский, деловито отсекая кончик сигары забавной маленькой гильятинкой. уж не на кариду ли вы собрались? Что привело вас к цирку, господин Ведьмак? На кариду, коротко ответил Геральт, за билетами шёл Шуйский принялся раскуривать сигару, и в носу ведьмака защекотало так сильно, что захотелось чихнуть. Обычный живой, не мутант, исключая, естественно, чистокровных эльфов, ни за что не смог бы воспротивиться этому позыву. Чихнул бы оглушительно, аж полуневесомые занавеси-гардины на окнах неминуемо дрогнули бы. Но ведьмак привычно подавил неуместное желание организма. а то менее держать в узде свой нравный организм зависело как жизнь самого ведьмака, так и жизнь тех, кого он иногда выручал из беды. В таком случае вы уже в небольшом выигрыше, господин ведьмак. Как, э, кстати, вас зовут? Не обращаться же к вам обезличенно. Меня зовут Геральдом, представился Геральт. Сам Геральт вскинул брови Шуйский. — Наслышан, наслышан. Я почему-то полагал, что вы старше. — Я старше, чем выгляжу, — не вдаваясь в подробности, — ответил Геральт. — Вам ведь тоже не сорок пять, на которой выглядите вы, господин Шуйский? Пыхнув сигарой, собеседник светский усмехнулся. — Действительно. Все время забываю, что не всякий, кто выглядит как человек, на деле является человеком. Простите, издержки профессии. Всё время приходится иметь дело с короткоживущими. Часто ловлю себя на мысли, что думаю и поступаю так, словно к 150 годам состарюсь, а к размену третьей сотне встану совсем немощным. Впрочем, мы отвлеклись, мастер Герльд. Неугодно ли вам будет посетить кариду за наш счёт? Я обеспечу место в VIP-ложе, там наилучший обзор. На каких условиях? Уточнил Гэрольд, что от меня потребуется после. Верно мыслите, Шуйский многозначительно потряс перед лицом рукой с сигарой. Пахучий дым, взвиваясь колечками, медленно дрейфовал к приоткрытому окну. Разумеется, мы вас приглашаем не просто так. от доброты душевной. В бизнесе не бывает доброты, насколько мне известно. Ведьмаки понимают это гораздо яснее многих. Нам нужна будет консультация мастер Гэральт. Не скрою, мысль привлечь ведьмака ранее нам не пришла в голову. Это чистейшей воды импровизация. Счастье, что мы с Лофтом подъехали как раз в нужный момент, именно тогда, когда к цирку пожаловали вы. Герольд не стал уточнять, что лучшие импровизации, по его твёрдому убеждению, является тщательно спланированное, обдуманное и подготовленное. Не особенно нравился ему также тот факт, что господин Шуйский успел наговорить много разнообразных слов, однако не единым намёком пока не раскрыл суть предлагаемого задания. Впрочем, Шуйский немедленно это поправил. Нам нужна будет консультация, мастер Геррольд. Консультация специалиста по опасным для жизни механизмам. Непревзойденный Фауста Манхарин сойдётся сегодня с несколькими нашими детищами. Скорее всего, маэстро выйдет из этой схватки победителем, а вы посмотрите и расскажете нам, почему так произошло. В чём слабость наших механизмов, что могло бы их усилить и повысить шансы на победу в бою против ал коридора. Гэральд несколько секунд сопоставлял, взвешивал и размышлял. Могу я узнать, а в чём смысл данного предприятия? Осторожно поинтересовался Гэральд. Ну, узнаете вы, как именно матадор прихлопнул ваши железяки. Что это вам даст? В следующий раз мы выставим против него железяки, у которых данных недостатков не будет. а поскольку попыток у нас всего три, не договорив, Шуйский артистично повел рукой. — Не понял, — насторожился Геральт, — вы что, научились влиять на заводские технологические процессы, выращивать механизмы с заданными свойствами? — Увы, — сокрушенно вздохнул Шуйский, — этого мы, естественно, не можем, но зато мы в состоянии отсеивать не устраивающих нас монстров из тех, что повырастают э, скажем так, на одной подконтрольной территории. Мы пытаемся сформулировать критерий отсева, понимаете? Герльд Кивну. Да, теперь понятно. Вот, видите, как я с вами откровенен, мастер Герльд, сказал полуэльф с обезоруживающей полуулыбкой: "Я ценю вашу открытость, господин Шуйский", поспешил заверить Герльд. Насколько я могу представить, у вас нечто вроде заочной дуэли с Фауста Манхарином. Не с ним, усмехнулся Шуйский с его импресарио. Хотя в случае победы Манхарин свой процент, естественно, получит. И сколько у вас попыток? 3. Сегодня первое. Геральт не удержался, тихонько хмыкнул. Что такое? насторожился Шуйский. Боюсь, сказал ведьмак негромко. Выиграть вам будет неимоверно трудно.